«По-новому», читает Григорий Данцегер. Один человек решил начать жить по-новому. Для этого он убрал из своей жизни все, что трепетало, билось в ней по-старому. Сердечный механизм разнобой, визиты к косметологу салона «Судьба», старый «Опель Корса» 1900... Дальше неважно, уже смешно, что 1900... Сердечный механизм он обменял в субботу на часы человеку, который по субботам меняет старикам износившиеся домашние механизмы на новые дешевые часы. Он вспомнил, что когда-то его бабушка вынесла таким образом из дома антикварную пудреницу, но теперь не тот случай. Часы он перевел на два часа вперед, чтобы жить с этой минутой в будущем, пускай дешевую. Визиты к косметологу пришлось поменять на визиты к прошлому косметологу, которому этот человек ходил раньше, в молодости, до тех пор, пока в предыдущий, не в этот раз, не решил начать жить по-новому и не сменил косметолога на другого, нового. Хотя тот новый косметолог из салона «Судьба» тоже был у него изначально. Абонемент еще в студенчестве подруга подарила. Пока он его не сменил на того, прошлого, тоже решив начать жить по-новому, но не в предыдущий, а даже скорее в самый первый раз. Короче, подумал он, не моя вина, что в этом затклом городишке всего два салона, судьба и без названия. Вина-то может и не его, но все равно разобраться сложно. Что до старого Опеля Корса, 1900 смешного уже какого года, то он продал его за 2000 долларов. И вот это было по-настоящему смешно. Как бы удалось преодолеть рубеж тысячелетий, выбраться из мучительных пубертатных 90-х финансовый восторг лихих, зрелых 2000 х хотя бы на уровне метафоры. Теперь перед человеком стояла самая сложная задача: в этот раз, начав жить по-новому, не облажаться, как в прошлые два-три, кажется, даже четыре раза, облажаться. Это отнестись к новым вещам и явлениям по-старому. Будто искупав все блестящие, новенькие проявления будущей жизни в затклых ручьях собственной лени, бездействия, мягкосердечной задумчивости, податливости. Это он ненавидел в себе больше всего. Недавно, к примеру, в метро попросили поднести ребенка. И он поднял и нес, хотя ребенку было лет десять. Непонятно вообще, что это была за просьба такая. Уже потом... Оказалось, что озвучила ее старая знакомая, просто хотела подшутить. А он ее не узнал сразу, просто схватила ребенка и пошел. Девочка-четвероклассница, все эти 400 метров, просто давилась от смеха. Собственно, теперь все было просто и понятно. Никаких прошлых ошибок. Новые часы в 10 часов и гриво мигающие полночью человек надел циферблатом вовнутрь, и они сразу же пропотели его магическим ожиданием новизны, выступившим как кровь на липком запястье. На 2000 новеньких долларов человек купил себе мотоцикл. Вот, кстати, абсолютно неожиданное изменение. Он даже сам себе удивился. Мотоцикл? На этом мотоцикле он приехал в салон без названия, Чтобы косметолог сделал ему размягчающую маску на лицо В маске гонять по утреннему городу было бы неплохо Но салон еще не работал Он прислонил мотоцикл к двери Сел, посмотрел на часы Но увидел только красную нашлепку из пластмасса Потом, через два часа Оказывается, внутренние часы нашего героя Теперь тикали синхронно с новыми Он как бы и правда жил немного в будущем На два часа впереди Пришел косметолог Увидел его и сказал, как ни в чем не бывало, «Вам, как обычно?» И вдруг он понял, что не видел этого косметолога, наверное, года три, а тот до сих пор помнит, как это, когда, как обычно. Когда все о тебе все помнят, какая тут новая жизнь. Кажется, в один из прошлых раз он облажался точно так же. «Да-да, как обычно», — бормотал он, усаживаясь в кресло, «но косметолог почему-то вместо сеанса привычной игры грязями и сальными волнительными маслами молча залепил его лицо каким-то комом белого вязкого пластика». «Маска», — подумал он, погружаясь в кресло, как в колодец. «Это и правда была маска, только посмертная». Особенность этой ситуации в том, что точно такую же посмертную маску Наш герой получил бы даже в том случае, если бы приехал к другому, старому косметологу На стареньком опеле Корса со старым сердечным механизмом Правда, в этом случае, оставшись торчать будто сломанная челюсть в старой опостылевшей жизни Он получил бы причитающееся на целых два часа позже Выходит, даже начав жить по-новому, ничего не выигрываешь, кроме времени. Но кому нужно это время, эти жалкие два часа, когда они проходят, и не остается ничего, кроме десяти капелек пота между запястьем и циферблатом?